Ни один его жест, ни один штрих в раскраске, ни одна подробность в покрое его одежды не ускользала от их внимания. Наконец, один индеец, мускулистый и крепкий, с проседью в волосах, выступил из темного угла хижины и заговорил. Он говорил на языке веандотов или гуронов, слова его были непонятны Дункану,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 Был момент, когда казалось, что он достиг леса, но целая толпа врагов забежала ему перерез и погнала назад в самую гущу безжалостных преследователей. Круто свернув в сторону, с быстротою стрелы, пущенной из лука, беглец понесся к костру, одним прыжком перепрыгнул через столб пламени и, благополучно миновав целую толпу преследователей, показался на противоположной стороне.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 в невообразимом смятении. В воздухе мелькали поднятые руки, сверкающие ножи и страшные дубины, но удары падали, видимо, на удачу. Пронзительные крики женщин и свирепые завывания воинов еще больше усиливали ужасное впечатление, производимое этой сценой. Время от времени Дункану удавалось уловить взглядом легкую фигуру, рассекавшую воздух отчаянными прыжками И он скорее надеялся, чем верил, что пленник продолжает еще владеть своими удивительными мускулами. Вдруг толпа повернула назад и приблизилась к месту, где стоял Тункан, чья-то тяжелая фигура врезалась сзади в группу женщин и детей, и многие из них упали от толчка на землю. В общей суматохе опять появился пленник. Однако человеческие силы не могли дольше выдерживать такое суровое испытание. Казалось, незнакомец сознавал это. Воспользовавшись образовавшимся на мгновение проходом, он стрелой промчался мимо воинов и сделал отчаянную и, как показалось Дункану, последнюю попытку достигнуть леса. Высокий здоровенный Гурон бежал за ним почти по пятам, и его поднятая рука была уже готова нанести удар, но Дункан подставил ему ногу, и бешено мчавшийся дикарь грохнулся на землю в нескольких футах от намеченной им жертвы. Хотя на все это ушло не больше мгновения, тем не менее пленник с выгодой использовал этот момент. Он повернулся. Опять мелькнул, как метеор, перед глазами Дункана и в следующий момент уже стоял, спокойно прислонившись к тотему, маленькому раскрашенному столбу, врытому в землю перед главной хижиной. Боясь, чтобы участие, которое он принял в избавлении пленника от опасности, не оказалось роковым для него самого, Дункан тотчас же покинул это место. Он последовал за подходившей к хижине толпой индейцев, мрачной и молчаливой, как всякая толпа, разочаровавшаяся в своем ожидании зрелища смертной казни, влекомой любопытством или, может быть, другим, более благородным чувством, донкан приблизился к незнакомцу. Последний стоял, обхватив одной рукой столб, и тяжело с трудом дышал после сделанных им усилий но ни одним жестом не обнаруживал испытываемых страданий. Но он был теперь под покровительством священного обычая до тех пор, пока племя на своем совете не обсудит и не решит его участи. Однако нетрудно было предсказать решение этого совета. Не было такого ругательства в словаре Гуронов, которого разочарованные женщины не бросили бы в лицо незнакомцу. Они насмехались над его усилиями, говорили, что его ноги лучше его рук, что ему надо бы иметь крылья, так как он не знаком с употреблением лука и ножа. На все эти оскорбления пленник не отвечал ни единым словом. Его лицо выражало только чувство собственного достоинства и презрения. Ругательства женщин становились все более бессмысленными и сопровождались пронзительным резким воем. Женщина, предусмотрительно зажегшая кучи хвороста, протиснулась через толпу и очистила себе место перед столбом, у которого стоял незнакомец. Отвратительная, иссохшая фигура этой женщины невольно наводила на мысль о том, что эта женщина — колдунья. Этой репутацией она и пользовалась среди своего племени. Откинув свое покрывало, она с насмешкой вытянула костлявую руку и говорила на наречии ленапов. Начала свои издевательства. — Послушай, делавар, сказала она, щелкая пальцами перед его лицом, — ваше племя — бабье племя, и мотыга больше годится для ваших рук, чем ружье. Ваши женщины — матери оленей, и если бы медведь или дикая кошка, или змея родились между вами, вы бы обратились в бегство. Гуронские девушки сошьют тебе юбку, а мы отыщем тебе мужа. За этой выходкой последовал взрыв дикого смеха, во время которого более приятные музыкальные голоса молодых женщин странным образом смешивались с надтреснутым голосом их старой подруги. Но... Незнакомец пренебрегал всеми этими издевательствами. Он точно не замечал, что окружен врагами, и только однажды его надменный взгляд обратился в сторону воинов, безмолвных и угрюмых свидетелей этой сцены. Самообладание пленника вызвало ярость женщины. Она подбоченилась и снова разразилась потоком брани. Однако старуха напрасно тратила свой пыл хотя она ославилась среди своих соплеменников необычайным умением ругаться и дошла до такой степени бешенства, что пена выступила у нее на губах. Ни один мускул не дрогнул на неподвижном лице незнакомца. Действие, производимое его равнодушием на старуху, начало распространяться и на зрителей. Какой-то подросток попробовал было помочь ведьме, Размахивая томагавком перед лицом жертвы, он присоединил к ее ругательствам свои нелепые и хвастливые слова. Пленник — это был Ункас — повернул лицо к свету и посмотрел на мальчишку сверху вниз с выражением крайнего презрения. В следующее мгновение он уже овладел собой и по-прежнему спокойно стоял, прислонившись к столбу. Но в тот момент, когда пленник поворачивал голову, он взглянул прямо в глаза Дункану и, поймав на себе этот твердый, проницательный взгляд, Дункан понял, что перед ним был Ункас. Пораженный и глубоко опечаленный критическим положением своего друга, Хейвард попятился, опасаясь, что их взгляд перехватят, и это ускорит вынесение приговора, Тем не менее никакой основательной причины для подобных страхов не было. В это время один воин проложил себе путь в раздраженной толпе, суровым жестом отодвинул в сторону женщин и детей. Он взял Лункаса за руку и повел его к двери хижины, где происходили советы племени. Туда последовали все вожди и большая часть знаменитых воинов. Озабоченный Хейвард нашел способ войти туда с индейцев, не привлекая к себе их внимания. В течение нескольких минут присутствующие размещались в хижине сообразно чину и влиянию, которым они пользовались в племени. В общем, соблюдался тот же порядок, в котором происходил допрос Хейварда. Пожилые воины и главные вожди заняли середину обширного помещения, освещенную сильным светом пылающего факела, тогда как более молодые и низшие по чину поместились на заднем плане, где их смуглые и раскрашенные лица составили темный круг. В центре хижины, под самым отверстием в крыше, через которое видно было мерцание звезд, стоял ункос, спокойный, высокий, И сосредоточенный его высокомерный надменный вид не мог остаться незамеченным его врагами. Взоры их часто останавливались на его лице с выражением, которое хотя и свидетельствовало о непреклонности их решения, но ясно выдавало их восхищение смелостью пленника. Совсем иначе обстояло дело с человеком, которого Дункан видел рядом с Ункосом до его отчаянного прыжка. Среди шума и суматохи, вызванных этим неожиданным бегством, он оставался неподвижным, словно статуя. Хотя ни одна рука не протянулась к нему, ни одна пара глаз не следила за его движениями, он все же вошел в хижину, как бы вынуждаемый к этому рокам, велением которого он подчинялся, по-видимому, без борьбы. Хейвард воспользовался первым случаем, чтобы взглянуть ему в лицо, в глубине души, опасаясь узнать в нем кого-нибудь из своих друзей. Но лицо оказалось незнакомым ему, и, что было еще более необъяснимо, носило все отличительные признаки гуронов. Однако вместо того, чтобы смешаться со своими соплеменниками, он сел в стороне в согбенной униженной позе, точно стараясь занять как можно меньше места. Когда все индейцы уселись, и в хижине наступила тишина, Седовласый вождь уже знакомый читателю заговорил громким голосом на наречии лени ленапов. Делавар, сказал он, хотя ты и принадлежишь к племени женщин, тем не менее ты вел себя как мужчина. Я накормил бы тебя, но тот, кто разделит свой обед с Гуроном, должен стать его другом. Оставайся в мире до восхода солнца когда мы сообщим тебе свое решение. Семь ночей и столько же дней я постился, преследуя Гуронов, — холодно возразил Ункас. — Дети ленапов умеют шествовать стезею справедливости, не томясь по еде. — Двое моих воинов преследуют твоего товарища. Продолжал вождь, не обращая внимания на похвальбу пленника. Когда они вернутся назад, наши старейшины скажут тебе, жить или умереть. Разве у гурона нет ушей? презрительно воскликнул Ункас. Два раза с тех пор, как Деловар стал вашим пленником, он слышал выстрел из знакомого ему ружья. Ваши воины никогда не вернутся назад. За этим смелым утверждением последовала короткая и угрюмая пауза. Дункан, понимавший, что Магиканин намекает на роковое ружье разведчика, нагнулся вперед, внимательно наблюдая за впечатлением, которое этот намек мог произвести на победителей. Но вождь удовлетворился простым возражением. «Если Ленапы так искусны, то почему один из их храбрейших воинов находится здесь?» Он следовал по пятам за убегавшим трусом и попал в западню. Мудрый бобр и тот может быть пойман. Говоря так, он указал пальцем на Гурона, сидевшего в стороне. Взоры всех среди общего молчания устремились на этого человека, и тихий, угрожающий ропот пронесся в толпе. Зловещие звуки привлекли в хижину женщин и детей. Стало так тесно, что не оставалось ни одного промежутка между плечами присутствующих, откуда не выглядывало бы чье-нибудь смуглое лицо. Тем временем пожилые воины в центре хижины обменивались друг с другом короткими отрывистыми фразами. Потом опять наступила продолжительная торжественная пауза. Все замерли в ожидании серьезного, важного решения стоявшие сзади, приподнялись на цыпочках, чтобы видеть происходящее. И даже преступник забыл свой стыд под влиянием еще более глубокого чувства и, подняв голову, открыл взором присутствующих презренные черты своего лица, чтобы бросить беспокойный, боязливый взгляд на мрачное собрание вождей. Наконец, молчание было нарушено вождем. Поднявшись с пола и пройдя мимо Ункаса, Он встал перед преступником в позе полной достоинства. В этот момент все та же костлявая женщина, медленно и как-то боком, подплясывая, вошла в середину собрания, держа в руках факел и бормоча какие-то невнятные слова. Может быть заклинание. Хотя ее появление являлось совершенно непрошенным вмешательством в церемонию суда, на нее никто не обратил внимания. Приблизившись к Ункосу, она привела свою пылающую головню в такое положение, чтобы хорошенько осветить красноватым светом его лицо и сделать заметным проявление малейшего волнения над нем. Магиканин сохранял свою твердую и высокомерную позу, и его глаза были неизменно устремлены в пространство, как будто они, преодолевая все препятствия, глядели в будущее. Удовлетворенная своим осмотром, женщина отошла от Ункаса и осветила головней лицо своего провинившегося соплеменника. Гурон носил боевую окраску. Одежда его прикрывала его прекрасно сложенную фигуру. При свете факел он был ясно виден, весь с головы до ног. Дункан... В ужасе отвернулся, увидев, как судорожно тряслось его тело. Женщина при виде этого печального, постыдного зрелища издала жалобный вопль, но в это время вождь, протянув вперед руку, тихо отстранил ее. — Шаткий тростник, — сказал он, обращаясь к молодому преступнику на его родном языке и называя его по имени — Хотя великий дух дал тебе привлекательную внешность, тем не менее было бы лучше, если бы ты не родился на свет. Твой голос громко раздается в деревне, в битве же он не слышен. Ни один из молодых воинов не всаживает томагавка глубже, чем ты, в столб для военных упражнений. Но неприятель знает, как выглядит твоя спина — и никогда не видел, какого цвета твои глаза. Три раза вызывали тебя на бой, и три раза ты забывал дать ответ. Твое имя никогда не будет произноситься людьми твоего племени. Оно уже забыто. В то время как вождь произносил эти слова, останавливаясь после каждой фразы, чтобы усилить их впечатление, преступник из уважения к его рангу и возрасту поднял голову. Выражение стыда беспрестанно сменялось на его лице выражением ужаса и гордости. Сузившиеся от душевного страдания глаза блуждали, останавливаясь то на одном, то на другом из дикарей, от которых зависела его участь. Гордость в последнее мгновение взяла верх. Он встал и, обнажив грудь, твердо взглянул на острый сверкающий нож, уже занесенный над ним неумолимым судьей. Он даже улыбнулся, когда оружие вонзилось ему в сердце, как бы радуясь, что смерть оказалась менее страшной, чем он предполагал, и тяжело упал ничком к ногам Ункоса, продолжавшего стоять сурово и непреклонно. Женщина вскрикнула и, затушив факел о землю, погрузила хижину во мрак. Толпа зрителей поспешно покинула судилище, и Дункану показалось, что в хижине не осталось никого, кроме него и трепещущего тела Гурона.